Часть 11. Я продолжила поиски. Настороженное изучение смертоносного тумана показало, что прочесывать местность бесполезно. Мне казалось, будто раз за разом приходится делать выбор между несколькими вариантами, каждый из которых имеет свои плюсы, но один-единственный неправильный выбор означает катастрофу. Если Джаканпутаца готовит ловушку Эми и Славе, то нужно остаться, а если не пытаются сбежать, нужно погнаться за ними. Я покинула школу и на этот раз мне посчастливилось угадать. Но вот только свой отход девятка прикрывала десятками обманок, Механические пауки распространили обевающие насекомых шлейф дыма. Оставалось лишь гадать, куда они отправились. Я остановилась на двух возможных вариантах. Первый заключался в том, что они возвращаются в центр города, чтобы встретиться с Сибирью. Если я правильно поняла услышанное, ампутация ослепила для Сибири кокон наподобие того, что Эми сделала для Славы. Они могут вылечить её настоящее тело, могут сделать что-то для восстановления манекена или краулера. Пока я была под воздействием тумана, это даже не приходило мне в голову, но интересно, сумел ли Риган сохранить контроль над птицей Хрусталь. Второй вариант заключался в том, что они вернутся за душечкой. Мой разговор с Вывертом дал им подсказку. Я проверила телефон нет связи. Чёрта с Будь ты проклят за то, что так всё запутало и усложнило. Мы играли более или менее по правилам Джека, она дала ему повод отбросить все условности. Он, наверное, в конце концов всё равно бы так и сделал. Ну теперь у него нашлось оправдание. Если я пойду из центра города к заливу, то у меня может получиться выследить душечку или хотя бы найти место, где будет работать спутниковый телефон, чтобы позвонить в Игверту. Если они решат воспользоваться информацией от душечки и скотёй в гавани, то я смогу попасть туда первой, установить ловушку, попробовать ещё раз обстрелять их. Я разобралась, как вынуть магазин из пистолета, пересчитала оставшиеся патроны 6 вот только я не стала преследовать Джека и позволила панацее исцелить меня исключительно ради того, чтобы вылечить остальных. Я единственная могла убить и подменить распространяющих паразитов. Чем быстрее я это сделаю, тем меньше людей пострадает. Каждую минуту вырастает шанс появления необратимых повреждений мозга, а под ударом сейчас были Брайан и Лиза. Я хотела вернуться назад в центр, чтобы помочь своим соратникам и друзьям, но в глубине души меня продолжал глодать червячок сомнения. Джека ампутация могли направляться или в центр, или к набережной. Эти варианты существенно различались. Первый был почти человечным забота о члене команды. Второй же предполагал причинение немыслимых пыток предателю. Это был более паршивый вариант, но он нутром чуюла, они идут за душечкой. Если выразить в цифрах, я бы дала 60% на то, что они направятся к ней, 35% что они пойдут в центр. Кроме того, не исключено, что у них на уме что-то совершенно иное. На это я оставила 5%. Если я пойду к заливу в надежде опередить их, а Джек выберет другой путь, то моим друзьям придётся туго. Брайан и так уже достаточно натерпелся, а хоть Лиза и легко пережила ранение, но готова поспорить, что свои мозги он ценит больше, чем лицо. Я направилась в центр. Однако принятое решение нисколько не помогло избавиться от сокрушительно гнетущих мыслей о том, что я, возможно, ошиблась. Я попыталась приглушить их, повторяя себе, что вместе со сплетницей и остальными можно будет хоть как-то противостоять девятке, нож и пистолет не могли повредить им. Неважно, насколько они были разрозненными и малочисленными. До конца убедить себя я так и не смогла. Поскольку подъём не уменьшал скорости перемещения, я позволила Атланту подняться выше. Летать на нём становилось всё привычней, и уже было неважно, нахожусь ли на высоте 50 метров или же 500 этажей. Я хотела оценить ситуацию. Не попал ли мой отец в число тех, кому требовалось исцеление. Рельеф города ограничил распространение миазмов, насколько могло судить, на север они не продвинулись. Бомбёжки Бакуды и войны ПП происходили в основном на территории доков. Именно там появился и нанёс самые сильные разрушения системам воды и электроснабжения города Левиафан. Я задумалась о том, что это был очередной раз, когда очередная серия катастроф и атак на Броктон-Бэй не затронула доки. Я спустилась на безопасную высоту, откуда падение уже не будет смертельным, и попыталась составить план. Первейшая задача найти сплетницу. Всё остальное с её помощью будет проще. Как бы ни хотелось назначить вторым пунктом мрака, но были вещи поважней. Например, Сибирь или поиск способа распространения лекарства. Как только я начну, пойдёт сопная реакция, но нужно понять, как её запустить. Сначала к сплетница. Она может помочь найти Сибирь Сибири разобраться, как распространить противоядие. Налетуя засекла следы убивающего дыма. Я была быстрее, чем его источники, но они были неуловимы, держались вне поля зрения и передвигались неудобными путями. Наконец, в глубине замусоренного переулка я заметила механического паука. Я изменила маршрут, чтобы найти источник другого дымового следа. Когда там оказался другой механический паук, я поняла, что приняла неверное решение. Но было уже слишком поздно поворачивать обратно. Быстрее будет помочь сплетнице и воспользоваться её поддержкой, чем возвращаться и пытаться решить всё самой. Джека и ампутация, как и надеялась, передвигались пешком, им ещё предстояло найти эту душечку. Надо была укрыта в определённому месте, о котором они имели минимум информации. Это займёт некоторое время. За то время, что меня не было в центре, там не стало спокойней. «Остынь! если мы просто прекратим сражаться, всё это не закончится трагедией. Почему я должна тебе верить? Я скажу тебе, как только придумаю убедительную причину. Сплетница стояла посреди улицы, повернувшись лицом к суке. Двое собак-волк и волк полностью завершили превращение они неторопливо переступали, держась поблизости от хозяина. Я опустилась рядом со сплетницей, и они обе повернулись и посмотрели на меня. «Эл -туман. А, Асердалиг", ответила она. "Ты понимаешь, что сейчас я не могу безоговорочно доверять тебе". "Понимаю. У меня есть лекарство?" "А ты, блядь, кто такая?" крикнула Рэйчел. Я замолчала и повернулась к ней. Было здорово, что собаки не напали на неё саму, поскольку это наверняка означало бы смерть, но сейчас я смогла оценить самолично, с чем приходится сталкиваться с нашим врагам. Собаки были большими и достаточно злобными, если бы они напали, то и ничего не смогла бы сделать. Мы вдвоём со сплетницей не устояли бы против одной, не говоря уже о трёх. Мы из одной команды, ответила я. Мне только что пришлось сражаться с девяткой, и у меня есть лекарство от этой дряни. Или ты хочешь убить меня в ту же секунду, как я расслаблюсь? Двятка сумела обмануть меня, заставила выдать им ценную информацию. Сука бы не купилась, но именно поэтому сейчас её было сложнее переубедить. Я могу убрать оружие или отдать тебе. Я не такая тупая, зарычала она. Не надо считать меня умственно отсталой. Не на то напала. Я знаю, что у тебя есть суперсилы!» Я не это хочу сказать. Мне с трудом удавалось сохранить голос и тон насколько возможно спокойными. Я имею в виду, что готова разоружиться, если это успокоит тебя. Я буду себя лучше чувствовать только если смогу убраться нахер отсюда. Но она не даёт мне. Если ты уйдёшь, ответила сплетница. Ты отправишься прямиком в депо к своим собакам, и всё станет ещё хуже. Ты изолируешь себя от нас. Мне кажется, что девятка хочет именно этого. Им нужно пополнение, а разве это неудобный способ для получения кандидатов? Отрезать их от прежних связей, сделать уязвимыми и растерянными, а потом награнуть в гости. Не то чтобы ты была неправа. Я посмотрела на сплетницу пытаясь не упускать собак из виду. Я видела, как Джек пытался сделать это с Панацей. Вот только когда кто-то много говорит, сука, считать это ложью и манипуляцией. Понятно. Видимо, хочешь попробовать. Бентли зарчал, звук не походил на рычание собаки, но гораздо больше меня беспокоил блюдок. Он не был настолько натренирован, чтобы безоговорочно слушаться суку, и при этом был достаточно большим, чтобы не бояться напасть. Да и не факт, что она остановит его нападение. В одиночестве она чувствует себя в безопасности и вполне может разрешить ситуацию убийством всех, от кого ощущает угрозу. Не то чтобы она была по натуре убийцей, просто она не испытывала особой симпатии к своим собратьям людям. Она будет переживать о нашем убийстве не более, чем я об убийстве пары собак в ситуации, когда на кону стоит моя жизнь. Недавно я была в таком же состоянии, пыталась понять, кто друг, а кто нет. Идж оказался хитрее меня, я поддалась на его уловку. Меня терзала вина за последствия, к которым это могло привести. Некоторое время назад мы провели время в одном из твоих убежищ. Я думаю, ты не помнишь с кем, но ты помнишь, что ты с кем-то отдыхала и ела греческую еду. Ты могла выяснить это через кого-то ещё. Я знаю. Я говорю не об этом. Я просто хочу, чтобы ты подумал о тех ощущениях. Хочу верить, что мы поладили настолько, насколько вообще люди вроде тебя и меня могут поладить друг с другом. Сейчас это для меня ничего не значит. Ладно. Я опустила руки. И всё? Это все твои доводы? У меня нет других. Я знаю, что если я попытаюсь убедить тебя логикой и аргументацией, то тебе покажется, что я пытаюсь с тобой манипулировать. Всё, что я могу сказать, что тогда мы хорошо проводили время, и были друзьями. Я знаю, что после этого наши пути несколько разошлись. Но мне нравится вспоминать то время, так что, наверное, я взываю к той эмоциональной привязанности. Ты думаешь, я привязалась к тебе? Опять. Эта ситуация, казалось, я все черты людей и проявляет самое худшее. Паранойя Эми, боевые инстинкты Легенды, антисоциальные наклонности Суки и мои тараканы, заставившие меня довериться Джеку. Да, я так предположила, ответила я. Иди нахуй! Она шагнула вперёд, но я осталась стоять. Сириус зарычал. Я тебя не враг, сказала я. Мы порвём тебя. Если так, то, наверное, лекарство попадёт к твоим собакам, а затем и к тебе. Ты не такая идиотка. Не такая, я покачала головой. Но мне кажется, что ты не нападёшь на меня. Она подошла ближе, Сириус снова заречал. Она подняла руку, чтобы остановить его. Как хорошо, что они всё ещё её слушаются. Если бы они пошли в разнос, это была бы катастрофа. Наверное, мязма не так быстро действовали на них из-за массы, либо уязвимые зоны в мозге собак отсутствовали или не были так ярко выражены. Она подходила всё ближе, пока её нос не оказался в паре сантиметров от моего. Она не моргая смотрела в мои глаза, я встретила её взгляд с такой же неумолимой твёрдостью. Не может быть, чтобы мне понравился кто-то вроде тебя. Слова резали как нож, врождённость агрессия смешанные с мелочной злобой. Ты оценила с одного взгляда всего по половине лица. Спросила я и, не разрывая зрительный контакт, стянула нижнюю часть маски. "Ты не узнаёшь меня?" Она не отвела взгляда. "Нет. А сейчас убирайся. Я прикажу им напасть." "Она может. Она так и сделает." Я наклонилась вперёд и быстро чмокнула её в губы. Удар сбил меня с ног, очки слетели и упали в воду где-то рядом. "Ты что, дурела?" выкрикнула она. Одна из собак глухо зарычала, словно сопровождая гнев суки своей собственной угрозой. Ты излечилась? сказала я. Это всё, больше ничего не нужно. Она уставилась на меня. если это не сработает, она и вправду меня убьёт. Сплетница помогла мне подняться на ноги и подала мне очки. Я вернула маску на место и собрала насекомых вокруг очков, чтобы скрыть лицо. Как это работает? спросила сплетница. Эффект создаётся паразитом. Панацея изменила паразита в нечто вроде существа симбионта, который устраняет эффект работы ампутации и излечивает повреждения мозга. Он содержится в жидкостях моего тела. Это значит, что сейчас паразиты в теле суки умирают, заменяются или преобразуются. По крайней мере, я на это надеюсь. Я отряхнула грязь с костюма, который испачкала при падении в воду, и проверила, что ничего не растеряла. Я старалась не встречаться глазами с сукой, понимая, что если встречусь, то должна буду удерживать взгляд. Я посмотрела ей в глаза только когда закончила. Она не сразу заговорила. Я хотела приказать Бентли покалечить тебя. Похоже, сработало я рада, что ты так не сделала. Почему? Я столько раз пыталась ей объяснить, почему так поступаю. Я не была готова снова об этом говорить. Это неважно. Сплетница показала на воду позади меня. Я повернулась и посмотрела. На месте моего падения вода меняла цвет с красного на относительно чистый, относительно, потому что вода изначально не была прозрачной. Думаю, она работает. Хорошо, сказала я. Последние завитки красноты исчезли вокруг моих ног. И окружающая вода начала становиться прозрачной. Процесс пошёл с возрастающей скоростью. Поверхность вокруг стала менять цвет почти так же быстро, как при возникновении эффекта. Перемена распространилась во всех направлениях, обещая захватить всё поражённое пространство. Ты могла бы повремяис насекомыми на лице, пока не вылечишь меня, сказала сплетница, она улыбалась, продолжая говорить. Или мне нужно пить эту воду? Прости. Конечно же, я помогу тебе. Она строго посмотрела на меня, погрозила пальцем и сказала: "Без языка". Я закатила глаза, прогнала насекомых, стянула маску, наклонилась и быстро чмокнула её в губы. "Теперь просвети меня. Пока ты говоришь, я восстановлю пробелы в памяти". И надеюсь, оно сработает достаточно быстро, чтобы я всё поняла. От Джека Джакампутацы обманули меня и выверта, чтобы узнать, где находятся душечка и Эми. Я гналась за ними, Джек сбежал, но ничего не успела сделать, кроме попытки промытиями мозги. С учётом моего состояния это серьёзно. Возможно. Но, по крайней мере, она не поддалась на его уговоры. Конечно. Хуже всего то, что Джек знает о пророчестве Дины. Сплетница словно получила пощечину. Блядь, я вот что думаю. Она ведь дала весьма низкие вероятности по поводу шансов нашего выживания при столкновениях с девяткой, так что вдруг она ошибается и насчёт. Я остановилась, поскольку сплетница покачала головой, смотря, как их интерпретировать. Возразила она. Девочка говорила весьма уверенно. Неважно, продолжай. Сибирь где-то в центре. Её настоящее тело, наверное, находится в каком-то контейнере. Думаю, мы можем на неё наткнуться, сказала сплетница. Не тут не особо вникала в происходящее, в основном пыталась избежать проблем, но я абсолютно уверена, что она охотилась за крупной рыбой. Думаю, у неё появился друг. Друг? Крюковолк. Я медленно кивнула. Куда она направляется? На север. А где выверта оставил душечку? На севере. Поморщилась сплетница. Если бы рядом была стена, то я бы ударила её. Чудесно. Поясни, попросила сука. Они движутся в направлении душечки. Я почти на сто процентов уверена, пояснила сплетница. Если Сибирь намеревается встретиться там с остальными, то любое последующее столкновение будет ужасным, и в вдвойне хуже, если в их команде свежая кровь. Крюка под влиянием мязмы, добавила я. Не знаю, ради чего он здесь остался, но похоже, миазму всё стёрли. Сейчас он с девяткой Возможно навсегда. Как я полагаю, ампутация не даст убить его». Значит, они получили своего кандидата? И ещё. Я обратилась к суке. чтобы восстановить состав группы. Им, возможно, нужны другие кандидаты. Если они оставили Сибирь, чтобы нанять круковолка и крайне агрессивно пытались получить панацею, то вероятно, они попытаются добыть тебя или регента или Ноэль. добавила сплетница. Почему у меня появилось такое плохое предчувствие? Давайте надеяться, что до этого не дойдёт, вздохнула я. Думаю, мы должны начать погоню. Двинемся в сторону душечки, я кивнула. Время прошло немного, так что они не должны были успеть подготовить контратаку. Но остаётся проблема: пока не слишком поздно, нужно найти остальных и дать им лекарства. Если лекарство заразно, сука, как думаешь? Ты могла бы найти и вылечить остальных? Как? «Вылечи собак? Плюнем в пасти, ну или что-то типа того. Потом подумай, как выследить остальных, устроить засаду и заставить собак лизнуть им лицо. Она нахмурилась. Я их такому не учила. Значит, у тебя есть на это 10 минут. Улыбнулась сплетница. Без разницы. Ты попробуешь вылечить остальных. Ага, заметила сука, но лекарство не сработает через собак. Пока действует сила, любые паразиты погибают. Точно. Я вспомнил глеммента в сирился. Я пожала плечами. Но может быть как-то иначе? Что если ты добавишь новых паразитов в свежую воду, скажем, плюнёшь туда, а потом обрызгаешь людей. Вода изменится, и люди начнут быстро восстанавливаться. Нужно только убедиться, что с нашими всё в порядке. Сука быстро кивнула. И ещё, может, должен не Бентли? спросила сплетница. Я начинаю задумываться, почему я в этой команде. проворчала Сука. Ты спрашиваешь? улыбнулась сплетница, подходя к Бентли. Я знаю, это просто слова, сказала я Суки. Ну я рада, что ты вернулась. Она уставилась на меня, будто я заговорила на клингонском. Поехали, сказала сплетница и забралась на Бентли. Он заречал, но, похоже, не возражал. Может быть, он лает, но не кусает. И она прекрасно знает об этом. В любом случае, я решила довериться ей взлетела. Я сделала свою часть работы, пусть остальное закончит, сука.